Анна нахмурилась, что могло понадобиться Луиджи альбинони в подклете. Ее собеседница терпеливо ждала. Анна подняла глаза на новую ключницу. — Ладно, теперь ступай и Степаниду позови. Евдокия замешкалась на пороге и обернулась. боярыня вопросительно подняла брови. — Вы ничего Прасковье и Игнатьевне не скажете? — заискивающе произнесла женщина. — Христом Господом прошу, боярыня, пощадите. Барыня у нас строгая, потому и Варварину сестру на порог не пускала. — Не пускала, говоришь? — А откуда знаешь? Сама слышала, как Варвара просила приютить на время. Мол, злые люди беды ее сестренки хотят, а хозяйка ей нет, и все тут. Мол, Варваре не в упрек, но сестра у нее... Не богоугодными делами известно, а дому нашему такая слава не нужна. — Кто ее сестра, знаешь? — Нет. Варвара имени никогда не называла. Говорила, что знахарка она знатная, и все тут. — Хорошо. Теперь за Степанидой ступай и не беспокойся. Тайны твоей я не выдам. Незачем мне все это. — Век буду благодарна. Чуть не в пояс поклонилась Евдокия и исчезла. Степанида появилась сразу же, явно околачивалась неподалеко и с порога заявила. — Велели мне все вам, что знаю, рассказывать. Да только я сама не ведаю, что вам нужно. спрашиваете, барыня, а я все как на духу выложу. — Как на духу? — усмехнулась Анна. — Тогда говори, подругами вы были с Варварой Ключницей или ворогами? Ни то, ни другое, барыня. Любить мы друг друга не любили, да и незачем нам это было. Дружбы я с Варварой не искала, а она моей не спрашивала. Да только делить нам с ней было нечего. Я на кухне сама себе хозяйка, а Варвара в доме, в кладовых, да на заднем дворе. Говорят, что с Варварой у вас ссора приключилась. Да ведь это дело такое. Поучила я Варьку, куда нос совать не следует, а она мой урок поняла. — И все? — и все, — твердо заявила Степанида. — А спор у вас из-за чего вышел? — На хозяйстве всякие споры бывают, — отвела в сторону глаза Стрепуха. — Конечно, бывают, — согласилась Анна. — Только мне кажется, не понравилось тебе, что Варвара открыто о твоей связи с молодцем одним говорила. — У Варьки не язык был, а жало змеиное, — вырвалось у густо зардевшейся Степаниды. — Вот кто-то на роток ее платок и накинул, — добавила Анна. Кто — Кто-кто, да только не я, — твердо заявила Стрепуха. — С моей стороны, как не ищите, боярыня, ничего не найдете. Я с ключницей покойной. Без смертоубийства разобраться смогла бы. Ни одна она, Варька, чужие секреты знала, — вырвалась у Степаниды. — И какие же Варькины секреты тебе известны были? — не упустила случая Анна. Женщина явно заколебалась. «Говори, у тебя выбор простой. Или мне расскажешь, или в Кремль под стражей отведут». Характер собеседницы боярыня вычислила быстро. Если для иных и силы убеждения было достаточно, то на таких, как Стрепуха, действовали исключительно угрозы. Степанида вскинулась и торопливо зачистила. Не отводите, боярыня, все как на духу, вот тебе крест расскажу. Тогда рассказывай. Быстро сменила гнев на милость госпожа. Тебе чего такого особенного про Варвару известно было? Про сестрицу ее, ведьму, которая калашника одного на тот свет отправила, а теперь прячется. Известное дело, с лукавым спуталась и продала ему душу христианскую незадорого. Вот сыновья почившего ее и ищут чтобы к господину ее на тот свет и отправить. А как зовут сестру Варвары? Марфой, кличут, Бусыгиной. Знатной знахаркой была. Все за Москворечье к ней ходила, что греха таить. А мне Варвара от нее с надобья приносила. Третьего года в горячке лежала и к кончине своей готовилась, а тут как рукой сняла. Да только, видать, мало ей стало травы, знать с лукавым спуталась. Вот и калашника отравила. Анна в который раз удивилась человеческой неблагодарности. Для своей спасительницы у Степанида и доброго слова не нашлось. А тем временем нечистая сила и сестру ее, Варвару, на тот след унесла. Продолжала злорадствовать Степанида. Ночь-то была непростая. Тут батюшку со святой водой вызывать надо, под клет очищать или за ведуном послать потому как отмороков и блазней, привидения, мнимые привидения, примечание автора, покою не будет. То есть, по-вашему, Варвару призраки убили? — А то как же! — радостно произнесла Степанида. Торжествующее выражение на секунду промелькнуло на ее лице и исчезло. Анна хмыкнула. Она привыкла верить собственным глазам, и еще распознавать с помощью разума истину и ложь. Мороки и блазни явно не нуждались в яде, чтобы отправить Варвару на тот свет. Нет, сверхъестественные силы и души умерших явно были ни при чем. К смерти Варвары приложили руки вполне живые и реальные люди. — А как Марфу мне найти, знаешь? — Нет, не ведаю. Иначе бы, сказала, прячется. Анна поверила, Степаниде было незачем скрывать местонахождение Варвариной сестры. — Кстати, — вспомнила боярыня, — а что ты господам в тот день на ужин подавала? — Щи мясные, пироги с курой и кисель из сушеных ягод, а гостям заморским еще пироги с рыбой подали и поросенка. Они щей не едят. Итак, Никакой ошибки не было. День постным не был. Зачем Лыковой понадобилось врать? Избавиться на один вечер от итальянцев? — Ничего, — успокоила себя Анна. — Придет время, — узнает. — Ты сама в подклет в тот вечер спускалась? — Нет, я не там сплю. А рядом с кухней так удобней, — пожала плечами Степанида. — А кого-нибудь видела? — Я нет. Да только груша, которая за припасами приглядывать поставлена, дивилась вчера, что Василия в подклете тем вечером видела, мол, что могло хозяйского сына вниз привести, но спросить побоялась, да и не дворовое это дело. Отпустив Степаниду, Анна решила допросить управляющего, с которым познакомилась вчера и по которому, оказывается, сохла Евдокия. Артемий ей казался мужчиной спокойным и основательным. Наблюдения таких людей были всегда полезны. Он смотрел спокойно, изучающе, говорил неторопливо, словно взвешивая каждое слово.